Лун работал наемником. Это было хранилище, повсюду валились павшие кейпы. Камера повернулась и стала видна часть лапы луна. Он был так высок, что его рука висела, кажется, на уровне плеча ученика, который шел рядом. Мужчина отказался подвергнуть себе воздействию силы учителя, но согласился на хрустящие наличные группу из учеников учителя, которые сопроводят его, чтобы убедиться в том, что работа выполнена. Они были облачены в белой одежды и несли с собой оборудование, за которое ему пришлось выложить кругленькую сумму. В придачу к способностям, которые даровал он, у каждого была своя собственная сила. Они были преданы и готовы по его приказу умереть. Сцена представляла собой почти комический вид. Повсюду были развешаны предупредительные знаки, на камнях выгравированы черепа и скрещенные кости, то тут-то там встречалась желтая полицейская лента. Лон ничего этого не замечал. Сражаясь с последней оборонительной линией, «Он изменился. Каждый план должен приводить к победе, — подумал учитель. — Это хорошая привычка. Использовать Луна, использовать его здесь и сейчас, — это позволило оттянуть к нему сильнейших героев. А Луна либо будет вычеркнут с большой картины, и больше не нужно будет беспокоиться о хаотическом элементе, либо достигнет желаемого, и учитель сможет успокоить одно тревожащее сомнение, сможет легче засыпать по ночам. Он вложил много сил в подготовку, приказал своим почненным разыскать все существующие видеозаписи он заставил их проанализировать материал а потом лично все проверил но обоснованное предположение это все равно всего лишь предположение лун набросился на последнюю бронированную дверь разрывая петли разогревая металл и отрывая куски конструкции они не прислали одного из основных кейпов шевалье валькирию слишком далеко сэр В этом новом будущем слишком далеко имело совершенно другое значение. Возможно, в другом мире, в другой вселенной. Значит, нам повезло. Или же исключительно не повезло, если этот инцидент... Он замолчал, когда Лун вошел в хранилище. Камера осветила то, что было внутри. Сатер выпрямился и сложил руки на груди. «Что это?» – спросила Инженю. «Карантинная зона. Это было оружие, которым пользовался Губитель. Пушка, темно серая мерцающая зелеными искрами в тех местах, где материал был поврежден и сплавился с чем-то еще. С одной стороны, где перо прорезало корпус, осталась глубокая царапина, все остальное было цело. Снова и снова Симург защищала это оружие. Он сам видел это, он пересмотрел записи, осознал, на что она шла, чтобы укрыть его своими крыльями. Большую часть времени она делала это скрытно, умудряясь подгадать все так, чтобы ее действия выглядели случайными. Она не могла сделать технарское устройство сама. Она должна была копировать проекты технарей вокруг себя. Он выяснил, кого она копировала. Покойного нынче Кейпа из Брактон-Бэй. И он выяснил, что это был за проект. Но были расхождения. Он очень хорошо понимал, что, возможно, шагает в ловушку. Вокруг него было достаточно предсказателей, как и в этом видео вокруг Луна, чтобы Симурк не могла использовать свою силу в полную мощь. Но она могла приготовить ловушку, не зная, кто в ней попадет и последствия все равно могли быть суровыми. Во время битвы оружие было утеряно, и герои решили минимизировать контакт с этой штукой, поместив ее под карантин. «Пожалуйста, тише!» Работающие вокруг него ученики замерли. В полной тишине он услышал позади шаги, к нему сатиру и инженю присоединился кто-то еще. «Я так понимаю...» — сказал не учитель. «Ты уже посмотрела видео?» «Да», — ответила Контесса. Лон разорвал кожух так же легко, как и бронированную дверь. Там, где его лапа коснулась стекла, осталась царапина. Он разорвал металл, высвобождая стеклянный контейнер. Внутри была жидкость. Сначала свет отразился от поверхности, не давая разглядеть содержимое. Младенец, мужского пола, большие глаза и крупный круглый нос. Не слишком привлекательный, как и все младенцы. Год или два отроду, ускоренное взросление когда эта Симур контактировала с технарём, который обладал подобными технологиями. Ампутация? Это пугало само по себе. Обладало ли знаниями это дитя-технарь? «Это и есть те серьезные дела, о которых ты говорил?» — спросила Инженю, широко распахнув глаза. «Собственно говоря, нет. У меня были некоторые подозрения, но о губителе, сотворившем ребёнка, я и не думал». Лон прикоснулся горящей рукой к стеклу, расплавляя его. От контакта вода превращалась в пар. «Нет», — произнес учитель, глупо учитывая, что Лун не мог слышать и что события эти уже произошли. И все же он не мог промолчать. «Не надо!» К тому моменту, как Луна дёрнул руку, вода кипела и стала розовой. Чудовище повернулось уходить, а жидкость всё ещё пузырилась позади него. «Не знаю, что и чувствовать, облегчение или страх», — заметил сатир. «Это происшествие», — спросил учитель. 10 минут назад», — сказал ученик. «Он что-то проревел, но мы ничего не смогли разобрать. Он просто ходил, и камера следила за ним». «Значит, перемотай вперед. Видео пропустило честь событий. Сейчас лон был в темном лестничном пролете из армированного бетона и стальных балок. Над ним горел свет. Он поднялся на поверхность. Когтистые ноги соскальзывали, поскольку были слишком длинными и широкими, чтобы стоять на ступеньках. «Симург ждала». Лон был одного с ней роста, весь покрытый чешуей. Из них двоих она больше походила на человека. Бледная, с волосами, развивающимися на ветру, непостижимая. Чудовище и один, и другая. «Неплохо», — сказал сатир. «Возможно, ты убил нас всех. Она двигалась, она не спит, она атаковала цель. Я только что возобновил цикл. Она вернулась на орбиту». Учитель кивнул, но хотя опыт и приучил его к ужасам мира, он не мог не ощутить, как болезненно скрутило живот. «Это ничего не значит, она снова впала в спичку, или она ждет, Или она занята чем-то совершенно другим?» «Я не понимаю», — сказала Инжинью. «Я тоже», — подумал учитель, но не сказал этого вслух. «Она может попытаться сделать это еще раз», — сказала Контесса. «Сейчас трудно сказать, когда она не вовлечена в происходящее». Учитель кивнул. «Так что мы будем делать?» Спросила Контесса. «Если она попытается сделать это снова, я это выясню и предприму действия, чтобы этому помешать. Мне придется подключить других, возможно, героев, изучить ошибки моих предшественников, делать одно и то же, ожидая других результатов. Это безумие, не так ли?» «Да, есть высказывание на эту тему», заметила Контесса. «Вы говорите, она попытается сделать это снова. Попытается что?» «Спросила инженю «Это я тоже выясню», — сказал учитель. «Хотел бы я, чтобы баллон сохранил труп. Если нам повезет, герои не поместят хранилище под карантин и возьмут анализ ДНК». «Я смогу это узнать», — сказала Контесса. «Ты будешь помогать?» Она задумалась на мгновение. «Скорее всего». Затем она ушла. Неверный пес всего лишь кошка, которая гуляет сама по себе. И все же она в его лагере... По крайней мере, сейчас. «Хорошо», — кивнул он. «Это что касалось дела. Что-нибудь еще? Лон позвонил и оставил сообщение, сэр, — сказал ученик. «Оно понятно лишь наполовину. Он сказал, что если вы собираетесь расценивать это как разрыв соглашения, значит, так тому и быть. Заплатите ему. Это сохранит возможность для будущего найма. Да, сэр. И у вас сообщение от маркиза. Он примет вас сегодня в любое время. У вас есть координаты?» «Да, сэр. Я, видимо, иду с тобой?» – уточнила инженю. Учитель кивнул. Как бы ему не хотелось отдохнуть и прийти в себя, он должен продолжать действовать. «Святой». Ученик в углу повернулся. Ему потребовалась секунда, чтобы сосредоточиться и сформулировать ответ. «Сэр, код дракона. Есть какие-то изменения? Что-то значительное?» Святой медленно покачал головой. «О чем ты думаешь?» – спросил сатир. «Просто мысль», — покачал головой учитель. «Кто одолел его команду хакеров? Отступник не был настолько уж хорош, либо что-то пошло не так с его командой, либо дракон начал действовать и скрывает от него этот факт. Паранойя». Он и инженю шагнули к телепорту. Маркиз сидел на ступенях широкого летнего дома. Перед ним стоял графин чая со льдом, а также тарелка с печеньем. «Чай со льдом?» — спросил учитель. «Слишком жаркое место я выбрал, чтобы переждать зиму» произнес маркиз. «Здравствуй, инженер Как дела на любовном фронте?» Она слегка нахмурилась. «Присаживайтесь», — предложил маркиз, указывая на ступени. Учитель сел. Сидеть было неудобно, у него не было даже намека на способности оборотня. «Итак, обсудим сначала дела, или начнем с бессмысленного обмена любезностями. «Несколько минут назад я бы сказал, с дела», — произнёс учитель. Но дело так навалилось достаточно, как поживает твоя семья». Маркиз потянулся, взял печенье и предложил одну инженю. «Чай со льдом? Учитель? Инженю?» Учитель взглянул в небо, солнце беспощадно пекло. Воспользуюсь твоим предложением. Пожалуйста», — сказала инженю. Маркиз наполнил два стакана и протянул их гостям, затем налил себе. «Кстати говоря, если ты снова заговоришь о моей дочери, учитель...» «Я сделаю тебе лоботомию». «Я понял», — кивнул учитель. «Иголкой вверх по ноздре прокалываешь переднюю часть мозга, соскребаешь...» и отклонился от темы. «Ты не можешь говорить о ней так, чтобы это не напоминало угрозу, так что будет лучше, если ты совсем не будешь затрагивать эту тему». «Я способен так и сделать», — сказал учитель. «Впрочем, раз уж ты спросил...» — улыбнулся Маркиз. Она распрощалась со своей семьей. Что это значит? Значит, то, что значит: отправила все плохое на покой, движется вперед. Ну, к плохим вещам. На хорошем путем, я надеюсь. Полагаю, плохие вещи, которые будут у нее в будущем, это ты. Значит, ты продолжаешь работать? спросил учитель. А ты смог бы завязать? Нет, но увяз в делах. Я никогда не прекращал ими заниматься. Я задавался вопросом, смог бы ты бросить после такого длительного перерыва. Я был лидером тюремного блока. Едва ли это можно назвать отдыхом от суперзлодейства. Но ты остался без своих дел и без партнеров, а через 11 лет в клетке у тебя не осталось ничего, к чему можно было вернуться. А я сразу же вернулась в дело. Тихо сказала Инжиню. Было чудовищно одиноко. «Возникает вопрос», — произнес Маркиз. «Может ли человек измениться?» «Полагаю, если бы это и произошло со мной, то причиной могла бы стать моя дочь. В конце концов, ведь именно из-за работы ее и забрали у меня в самом начале. Но ты собираешься вернуться. Можешь считать это нарциссизмом. Я слишком сильно люблю Маркиза, чтобы с ним распрощаться». «Настоящий нарцисс любил себя так сильно, что умер от жажды», — сказал учитель. «Возможно, это форма расстройства личности. Форма безумия. Странный взгляд». Заметил Маркиз. «Разве нет? Я очень долго сосредоточен на большой картине, и я занимаю положение одного из самых могущественных злодеев. Мои планы приносят результат. Я получаю то, что хочу. Я ищу что-то на ином уровне. Чего мы хотим? Человечество как целое? Или мы как отдельные люди? И то, и другое», — ответил учитель. «Ты долго над этим думал? Сначала выскажи свои идеи. Ты спрашивал, может ли человек измениться. Я смотрю на нас, на людей, с которыми мы взаимодействуем, и вижу безумцев и чудовищ. Дело в нас как личностях, или дело в самом человечестве. Я могу использовать свою силу, могу создать команду для решения этого вопроса, но не уверен, что мне понравится ответ. Я бы хотел измениться, и это восток сто крат проще, потому что я могу лгать себе, невзирая на результат. «Что ведет, я полагаю, к сути твоего делового предложения?» Кейпы. После раскрытия информации о сыне, появилась теория о том, что все силы — это часть целого. Мы видели, насколько некоторые силы могут быть разрушительными. В некотором смысле именно так мы в конце концов и победили. «Более или менее верно», — сказал Маркиз. «Я достиг всего, чего хотел достичь. Я продаю силы, я богат. В моем распоряжении небольшая армия. У меня есть враги и, довольно странно, Этого я тоже хотел, чтобы жизнь оставалась интересной. Но я чувствую необходимость стремиться к чему-то большему. Можем ли мы собрать обратно это целое, хотя бы в некоторой степени? Так вот зачем ты хотел, чтобы я пришла? ⁇ сказала инженеру. Все чего-то хотят. Я думаю, если найти нужных людей, верную комбинацию, собрать единство, мы сможем достигнуть того, чего мы больше всего хотим. Альянса, и не ради злодейских целей а чтобы достичь чего-то большего, сразиться с энтропией, совсем неправильным в мире. сотер в деле, но он хочет очень многого. Не думаю, что мне нужно спрашивать, хочешь ли чего-то ты, инженер. Не нужно, — сказала она, растерявшись на мгновение. Затем она подняла взгляд. Но не понимая, как это может помочь. Обычно мы ищем денег и престижа, — сказал учитель. Почему? Потому что эта власть в абстрактном смысле — А власть нужна, чтобы изменять мир. Я думаю, мы можем получить власть более прямолинейным путем. Существует определенная закономерность в том, что пара люди занимают высокие посты. Что если мы можем шагнуть дальше, забыть о деньгах и постах, все в нашей группе получат то, чего больше всего хотят. Мы установим форму кооперации, объединения и разделения сил. Мы поставим себя выше любого правительства или вождя. Все получают то, чего больше всего хотят, повторил маркиз. Не могу представить ничего более ужасного. Если я откажусь, станешь ли ты планировать, как убить меня? Нет. Но я бы предпочел, чтобы ты не распространялся об этом. Я должен молчать, пока ты будешь строить тайное общество и начнешь играть с вещами, которые лучше не трогать. Назовем это профессиональной вежливостью. Кстати, о вежливости. Что-то мне подсказывает, что тебе нужна моя дочь в этой твоей группе. Твоя дочь уже взрослый человек способны принимать собственные решения. Я собирался привлечь ее поздней. Ты не переубедишь меня, учитель. Давай договоримся. Позволь мне сделать ей это предложение. Она сама согласится или откажется. Если она скажет нет, я отступлю и найду кого-нибудь еще. Так или иначе, своим молчанием ты проявишь уважение. Я не стану предпринимать никаких действий против тебя, но не могу поручиться, что мои партнеры будут столь же любезны. Ха. Встречное предложение. «Предложение сделаю я так, как ты все описал, и дальше решать будет она». Учитель кивнул. «Власть и контроль», — сказал Маркиз, затем вздохнул и откусил печенье. «Ты не можешь этого сбежать», — сказала Инженю. «Сможешь ли ты прожить без обаяния, запугивания или какой-либо формы влияния на других? Без того, чтобы остальные на каком-то уровне играли в твои игры? Ты флиртуешь, они так или иначе реагируют. Все вокруг — это манипуляция». «Я думаю, есть такое понятие, как чрезмерность», — сказал Маркиз. «И, кстати, наглядный пример...» «Мне кажется, я знаю, о ком ты сейчас думаешь», — сказал учитель. «Она получила все, и посмотри, куда ее это привело», — закончил Маркиз. «Ценный урок для тебя, учитель. Этого оказалось достаточно, чтобы учитель замолчал».